Глава 16 Александра. «Какого черта? Вы преследуете меня?» Наконец выпалила я, глядя в синие глаза. Все мои чувства и мысли перемешались, словно кто-то внутри включил миксер. «Почему же? Я просто решил поехать на экскурсию. Как чудесно, что вы тоже тут!» Саша фактически издевался, и я не знала, что ответить. «Вы, вы...» Я так и не придумала ничего, поэтому просто махнула рукой и отошла подальше. Вариантов не было. Сбежать отсюда прямо сейчас слишком сложно. Да и он пойдет за мной. Так что просто вытерпеть. Просто не рехнуться в ближайший час. Или сколько там длится экскурсия. Мы шли по набережной вдоль реки Мзымта. Но я не замечала чудесные разноцветные дома. Отели, магазины, кафе. Перед мысленным взором все еще были синие глаза. «Спасибо, их обладатель не подходил ко мне и не заговаривал больше. Меня так трясло, что я понятия не имею, как бы отреагировала. Он держался всегда в стороне, и у меня появилась возможность восстановить дыхание и сердцебиение. Лишь один раз за время экскурсии я забыла о себе, о нем и обо всем на свете. Когда мы поднялись в горы и увидели закат, это было настолько прекрасно, что меня охватило восторг и ощущение того, что мир — это чудесное место, созданное для счастья». И я совсем не удивилась, что несколько туристов рядом со мной зааплодировали. Солнце их, конечно, не услышит, но люди не могли выразить восторг по-другому. К отелю мы подъехали, когда уже совсем стемнело. Экскурсовод рассказала, во сколько завтра встречаться и где. И уехала на автобусе. А мы отправились заселяться. В комнате я сразу рухнула на кровати и застонала. «Да что такое? Только я пытаюсь прийти в себя и успокоиться!» Как снова его вижу. И все на смарку. Малейшие сомнения в том, что в Сочи Саша приехал не ко мне, отпали. И скрыться от него не получится. Чего он от меня хочет? Поговорить? Ну что ж, значит, придется поговорить. Надеюсь, потом он от меня отстанет. Только бы выдержать этот разговор достойно. Не зарыдать и не сказать чего-нибудь лишнего. Потому что при виде Саши мне хочется только одного. Оказаться в его объятиях. В этот момент дверь открылась, и в моем номере возник майор Одинцов. «Какого... что вы тут делаете? Как вы сюда попали?» Подскочила я. «Вообще я тут живу», — ответил Саша и показал ключ-карту, на которой был написан мой номер. «Это какая-то ерунда. На же не могли поселить в один номер. Наверное, ошибка. Пойдемте разбираться». Я пуля выскочила из номера и рванула на первый этаж, на ресепшн, даже не заметив, что он за мной не пошел. «Почему вы поселили меня в номер с каким-то незнакомым мужчиной?» — выпалила я, еле сдерживаясь, чтобы не заорать. «Подождите, я сейчас разберусь», — нахмурилась девушка за стойкой. Что-то пощелкало на компьютере, а затем сказала. «У меня отмечено, что вы муж и жена». «Что? Да я его впервые вижу!» Такие данные передала нам турфирма. Возможно, там что-то напутали. Переселите нас, — попросила я. Увы, я не могу. Сейчас в Красной Поляне проходит большая конференция по нейросетям. Сюда съехались участники со всей России, несколько тысяч человек. Все номера забронированы Я стояла, лишь открывала и закрывала рот. — Что, совсем ни одного? Пусть даже люкс, я доплачу. Девушка покачала головой. И люксы все тоже выкуплены. А в других отелях? Не могу сказать. Полагаю, там тоже, но, может, какое найдете. Я села в лобби отеля на диванчик достала мобильник. Не может быть, чтобы совсем ничего. Но то, что находила, висела с пометкой, что на сегодня и завтра мест нет. Ладно, я просто сейчас уеду в Сочи в свой отель. Черт с ней завтрашней экскурсии. Решила я и открыла расписание скоростных электричек. Но и тут меня ждал сюрприз. Не в сезон ласточки между Красной Поляной и Сочи ходили лишь один раз в день, в пять вечера. А сейчас уже было девять. Что за чёрт? Я открывала приложение такси с чётким ощущением, что и этим способом мне не уехать. И действительно, видимо, из-за конференции и дальней дороги такси стоило столько, что я крякнула. Это было не просто дорого, а безумно дорого. Но я всё же сделала попытку вызвать такси. «Свободных машин нет», — прочла я. Холодок пробежал по спине. Я вспомнила слова подруги о дикой охоте и о том, что такие совпадения бывают или не совпадениями или судьбой. Ну ладно, Саша узнал как-то, что я еду на экскурсию и подстроил все с отелем. Но подстроить конференцию на несколько тысяч человек он явно не мог, как и расписание электричек. Мой скепсис по отношению к людиным словам стремительно таял. Но и что делать, я тоже не знала. Остаться с Сашей ночевать в одном номере с одной двуспальной кроватью? Я знаю, чем это кончится. Но что дальше? Полный туман. Я тянула время. Сидела в лобби, читала соцсети, тут же забывая, о чем прочла. Вышла прогуляться, но через пять минут сбежала. Темно, холодно, и наш отель стоял где-то на отшибе. Так что, кроме узких улиц с мусорными баками, смотреть было не на что. К одиннадцати часам я поднялась в свой номер. Грудь морозила страхом. Ледяные руки не с первого раза прислонили карту к магнитному замку. В номере пусто. а Лишь едва уловимый запах грибфрута и лаванды. Неужели он ушел? Я сама не понимала, чего хочу. Чтобы ушел или чтобы остался. В этот момент открылась дверь в ванну, и на пороге появился Саша. В одном полотенце на бедрах. Несколько капель блестели на его плечах и на кубиках пресса. Не зная сколько мы так стояли и смотрели друг на друга. «Вечность? Пару секунд?» Потом я попятилась. Наконец, нашла в себе силы отвернуться и сделала вид, что разбираю свои вещи. «На ресепшене сказали, что все номера забронированы. Тут какая-то конференция проходит», — произнесла я, не поворачивая головы. «Было слышно, как Саша одевается». И я дождалась звука, застегивающейся молнии на джинсах. Лишь тогда повернулась и спросила, глядя в глаза. «Зачем вы соврали, что мы женаты? Чтобы поговорить. Я не понимаю, что случилось». «Не понимает он, ага. Типа думает, что мне неоткуда было узнать про его девушку. Вот и косит под дурачка. Я не хочу с вами говорить». Минут десять каждый занимался своими делами. Точнее, я пыталась найти зубную щетку и пасту и рылась в рюкзаке. И лишь когда полностью его вытрясла обнаружила, что они лежат в боковом кармане. Саша сидел в кресле и читал что-то в телефоне. «Как мы будем ночевать?» Спросила я, когда увидела вопрос на его лице, пояснила. «Тут одна кровать. Кто ляжет на полу?» «Я лично планирую спать на кровати», — выдал он и снова ткнулся в телефон. «Великолепно». «Тогда я буду спать в ванной!» Вспыхнула я, сгребла подушку, одеяло и все это притащила в ванную, закрыв дверь на замок.